Солдаты, купцы, сыльные и крестьяне все были готовы жертвовать собой на общее благо. За 8 дней до появления татар на берегах Ангары кругом города выросли высокие земляные стены. Между искарпом и контрэскарпом был вырод ров, куда отвели воду из Ангары. Теперь не так-то легко было взять город, надо было прежде осадить его, да еще осадить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 Произошла жестокая схватка, но казаки, жандармы и горожане оказали им такое сильное сопротивление, что татары принуждены были вернуться на свои позиции. Тогда, видя, что никакая сила не поможет, Иван Огарев решил прибегнуть к хитрости.